Глава десятая Сегодня я проснулась намного позже обычного. Как же я счастлива! Чувствую себя, как в дни нашего медового месяца на острове. Потянувшись, я ощутила приятную ламоту в теле. Увидев вазу с цветами на туалетном столике, сразу вспомнила вчерашний вечер. Душа ликовала, а тело парило в блаженстве. Я с большой неохотой поднялась с кровати и привела себя в порядок. Выдвинув ящик тумбочки, я увидела футляр от серёжек и улыбнулась. Интересно, где Джек его нашёл? Послышался сигнал на сотовом телефоне. Пришло сообщение от Джека. Ночь была прекрасной. Представляешь, я впервые за последние пять лет проспал на работу. Малышка, я люблю тебя. Почувствовав себя ещё счастливее, я выгнулась, подобно довольному котёнку, и принялась писать ответ мужу. Я тоже тебя люблю. Кстати, спасибо, что нашёл футляр от серёжек. «Почти сразу пришёл ответ от Джека. Не понимаю, о чём ты, Крис? Я ничего не находил». Я удивилась и отправила Джеку ещё одно сообщение. «Джек, я не могу найти домашний костюм, который подарила твоя мама. Ты не знаешь, где он?» Через несколько минут пришёл ответ. «Нет, милая, не знаю. Поищи хорошенько. Наверняка он в комнате. Я выезжаю навстречу, постараюсь вечером вернуться пораньше. Целую». Мне стало жутко. Не могли же вещи исчезать и снова появляться сами по себе. Получается, в наше отсутствие кто-то заходит в спальню и роется тут. Я вспомнила про желтый ремень и решила проверить все полки. На ватных ногах направилась к шкафу, ледяной пот холодил мне шею. а крик замер на моих губах, когда я увидела желтый ремень на полке. «Нет, этого не может быть. Я не сошла с ума. Его не было здесь еще несколько дней назад». Я бросилась проверять остальные полки, но подарок миссис Доусон так и не нашла. Я громко выдохнула и кинулась к телефону, но спустя несколько секунд положила его на место. Поразмышляв о происходящем, решила, что поделюсь своими догадками с Джеком вечером. Сегодня мне снова пришлось стать свидетельницей семейной ссоры. Родители Джека громко спорили. Я как раз спускалась в столовую, когда возмущенный Дик вбежал в холл. Свекровь сидела на диване, беспечно листая журнал. «Роуз, объясни, пожалуйста, что делают эти рабочие у меня в кабинете!» Мистер Доусон резким взмахом руки указал направление. «Как что? Они пристраивают небольшую веранду. Не понимаю, что тебя так возмущает!» С недоумением произнесла миссис Доусон. «У меня сейчас важные дела, эти люди мешают мне работать. Ты бы могла сначала посоветоваться со мной!» Сокрушался Дик. «Не понимаю, чем они тебе мешают!» «Твой стол находится в другом конце комнаты», — обиженно всплеснула руками свекровь. «Нет, Роуз, пусть они начнут работать в конце недели. Я как раз уеду в командировку. Намного удобнее, если все это будет происходить в мое отсутствие. Хотя я считаю эту пристройку абсолютно лишней. Для чего мне веранда в кабинете?» Гневно продолжал он. «Не повышай на меня голос, Дик!» Она обиженно отвернулась от него. Ты никогда не ценил мои старания. В холл вошла Лилия и остановилась рядом со мной. «О чем ты говоришь?» Дик непонимающе смотрел на жену. «Я всего лишь прошу предупреждать меня». Свекровь, недослушав его, вскочила с дивана и промчалась в столовую мимо нас с Лили. Подавленный Дик поднял руку, пытаясь что-то сказать, но передумал и обреченно опустил ее. «Лилия, скажи маме, что я оставлю рабочих». «Сам побуду на кухне или в холле. Я не хотела ее обидеть». Он направился в кабинет. Лили незаметно кивнула и смерила отца недовольным взглядом. Неудивительно, в любой ситуации она принимала сторону матери. В этой схватке снова победила миссис Доусон. В моем понимании, Дик, человек весьма трудолюбивый. Он рано уезжает на работу, поздно возвращается. Весь вечер он также проводит за работой. Кабинет — это его территория, его небольшое убежище. Здесь он хозяин, но свекрови готова лишить его и этой малости. Джек единственный поддерживал отца, и меня это радовало. Я не понимала, за что миссис Доусон обижалась на мужа. Он прав. Она же не оставила ему ни малейшей возможности быть хозяином в собственном доме. Она решила все сама, ничего не согласовывая и не предупреждая дико о своих планах. Если же он заявлял права хозяина, то все заканчивалось слезами и в конечном итоге ее победой. Он не мог противостоять жене, ее слабости и слезам. Вот если бы она выражала свое огорчение иначе, сарказмом, ядовитыми упреками или жгучими оскорблениями, с такой миссис Доусон справиться удалось бы намного легче. Можно было бы поспорить и восстановить истину, Вероятно, она знала это, и именно поэтому вела себя по-другому. Ее кроткое молчание, печальные влажные глаза и страдальческие головные боли обезоруживали всех в этом доме. Мы с Лили направились в столовую, где застали расстроенную миссис Доусон, сидящую за столом. «Папа сказал, что ты можешь оставить рабочих. Он поработает в холле», — прошептала Лили. Свекровь довольно улыбнулась, и ее рука потянулась к пакетам с продуктами. Я была удивлена тем, как быстро улучшилось ее настроение. Распаковывая продукты для готовки, она осторожно взглянула на меня. Проснулась. Это были и вопросы, и утверждения одновременно, поэтому я промолчала. Свекровь явно догадывалась, почему я так поздно встала, и именно это ее и нервировало. «Как прошел вчерашний вечер?» «Наверняка прекрасно», — не выдержала она. «Тон матери Джека не был дружелюбным». «Да, вы правы». Все прошло чудесно. Смущенно улыбнулась я и налила себе кофе. Ну, конечно, мой сын не может иначе. Он такой романтик. Джек умеет красиво ухаживать за женщинами. Главное, чтобы они это ценили. Думаю, она специально так сказала. Ей тяжело видеть мое счастливое лицо, и она решила добавить ложку дегтя. Я, конечно же, поддалась на провокацию. И много было этих женщин, поинтересовалась я, сделав глоток. Миссис доусон триумфально засмеялась так громко, что ее смех показался мне неестественным. «Не ревнуй, Кристина! Если мужчина захочет уйти, ты его ничем не удержишь, даже детьми. Я говорила об этом его первой жене и говорю тебе». «Почему распался первый брак Джека?» — воспользовалась случаем я. «Кристина, ты не беременна. Кушаешь в последнее время совсем как птичка». «У тебя случайно не токсикоз?» Она проигнорировала мой вопрос. «Нет, не токсикоз», — резко ответила я. «И все равно ты будущая мать, и тебе нужно хорошо питаться. Беременность, роды, а после...» Она громко выдохнула. «На плечи молодой матери столько всего, ложится это нелегко. Поверь моему опыту, тебе будут нужны силы». «Мама, ты меня пугаешь», — вмешалась в разговор Лили. Ее лицо выражало тревогу. «Ну что ты, моя крошка, тебе еще рано об этом думать. К тому же тебе нечего бояться. Я обо всем позабочусь». Она потрепала дочку за щеку, и Лили ласково поцеловала маму в ответ. «Последние слова миссис Доусон меня очень ранили, ведь я росла без родителей. Это жестоко с ее стороны. Теперь я понимала, что за чувства терзали меня, когда я наблюдала за их с Лили отношениями». Одному Богу известно, как мне было тяжело их растить. Дик вечно работал, в принципе, как и сейчас. Продолжила свекровь и сердито закатила глаза. Отвернешься, один джем на себя опрокинул Повернешься, мясо подгорает, так вот и крутилась вертелась Одна, все одна. Ну, зато потом, когда вырастут, дети отплатят тебе тем же. Она задумчиво взглянула на Лили, и та с тревогой посмотрела на маму. «Главное — правильно воспитать!» Неожиданно миссис Доусон рассмеялась и повернулась ко мне. Я слушала и понимала, что в планы миссис Доусон не входила забота о наших с Джеком будущих детях. Ослепленный сыновней любовью, мой муж бредил абсолютно несбыточными мечтами о заботливой бабушке. Его желание передалось и мне. Иногда мне казалось, что я хочу этого всем сердцем, и я старалась, если не полюбить свекровь, то хотя бы заслужить ее расположение». Однако в силу характера у меня это получалось с большим трудом. Я не умела лицемерить или хотя бы немного хитрить. Всегда говорила прямо в глаза то, что думаю. Никогда не уступала, если понимала, что правда на моей стороне и билась за нее до последнего. Зная, что лили всем сердцем и душой привязана к матери, и им очень хорошо вместе, я понимала, почему они оберегали свои отношения, не впуская туда никого. Боялись, что их уютный мирок будет разрушен. Вначале меня это расстраивало — потом раздражала. А теперь я относилась к этому почти равнодушно. Наверное, будь я мягче и сговорчивее миссис Доусон не была бы так холодна, но я никак не могла побороть свое упрямство. Поэтому наши отношения оставались напряженными. Я решила вернуть свекровь к началу разговора. Для меня это важно. «Почему распался первый брак Джека?» — повторила я. «Разве он тебе не говорил об этом?» Она не ожидала моей напористости и изогнула брови в вопросе. «Нет, Джек не хочет вспоминать и не любит говорить на эту тему». Я достала киви и машинально нарезала его. Все эти разговоры о первой жене Джека мне были неприятны, но любопытство брало верх, ведь я о ней ничего не знала. Как только я заводила разговор, Джек сразу менялся в лице. Он заверял, что все в прошлом и нет смысла об этом вспоминать. Джек выбрал не ту женщину. Она была ему не пара. Тихо ответила свекровь и сразу же переключилась на дочь. «Лили, милая, ты закончила с овощами?» Поинтересовалась она, повернувшись ко мне спиной. Киви я очистила, но аппетит пропал так же, как и мое хорошее настроение. «Миссис Доусон, чем вам помочь?» Спросила я, отрешенно взглянув на остывший нетронутый кофе. «О, нет, сегодня мне твоя помощь не нужна. Зачем толпиться на такой маленькой кухне трем женщинам?» Маме Джека нужно было поговорить с дочерью, и я ей мешала. Кухня — место не только для готовки, но и для обсуждения всех проблем на свете, поэтому она частенько старалась отослать меня отсюда, но сейчас я обрадовалась и поспешила покинуть их. Я вышла на веранду сделать глоток свежего воздуха. Это место спасения для меня. Мысли скакали в моей голове, ревность, любопытство и что-то еще, чему я не могла подобрать название, тревожили меня. Мне хотелось узнать, какой была первая жена Джека. Красивый, умной, веселый. Я не раз пыталась выведать у Джека историю их отношений, но он останавливал меня. Уходил от ответа и на несколько дней становился отстранённым. Это было пыткой для нас двоих. Я не хотела, чтобы он отдалялся, поэтому решила оставить на время свои допросы. Но разговор со свекровью задел за живое и мне снова захотелось узнать всё. Я только сейчас осознала, как невыносимы для меня мысли о его первой жене. Она ходила по этому дому. Возможно, сидела на том же стуле, что и я. Спала с Джеком в одной постели. Я вспомнила вчерашний вечер с мужем. Теперь я понимала Джека. Когда ревность просто щекочет, весело. А когда, как сейчас, прожигает, больно. В холле послышался шум, и я поспешила вернуться в дом. Люди в спецодежде заносили какие-то ящики. «Да, это наш адрес», — подтвердила свекровь, изучая в руках маленький клочок бумаги. «Но мне ничего не известно об этом». кристина «Тебе, Джек, ничего не говорил о книжном шкафе?» Она повернулась ко мне. «Книжном?» Я на мгновение задумалась и вспомнила наш разговор в машине. «Джек!» Мои губы растянулись в улыбке. «Ну так что?» Свекровь негодующе посмотрела на мое сияющее лицо. «Заносите, пожалуйста, на второй этаж!» Я указала рукой. «Давайте я вас провожу!» «Кристина, что за шумиха с ящиками происходит в моем доме?» Свекровь догнала меня на лестнице. «Разве Джек ничего не говорил вам?» Я знала, что ее сильно задевает, когда с ней не советуются, и специально подчеркнула это. «Нет», — холодно ответила она. «Джек решил подарить мне книжный шкаф». Я не сдержалась, и мои губы расплылись в широкой улыбке. «Зачем тебе шкаф?» «Я мало мебели заказала вам в комнату», — раздраженно бросила она. «Вот сюда», — я распахнула дверь в спальню. «Где будем собирать?» — обратился молодой человек. — Это все ящики? Я осмотрелась, мысленно прикидывая размер шкафа. — Да, — кивнул парень. — Тогда вдоль этой стены я указала на свободное место возле комода. — Зачем так загромождать комнату? — вмешалась свекровь. — Лучше отнести его в кабинет к Дику. — Пусть бы там хранились книги! — продолжала ворчать миссис Доусон. — Я хочу, чтобы подарок Джека был в нашей спальне. — Шкаф компактный? — заступился один из ребят. — Да, много места не займет, — подхватил другой. — Мужчина, что выбирал, знает в этом толк. Сын ваш, верно? — Джек? Сам ездил? Выбирать? Ее глаза недовольно вспыхнули. — Да, Джек Доусон приезжал, такой высокий и смуглый, — ответил мебельщик и приподнял ящик. — Ну вот, Джеку работать нужно, а он чем занимается? — продолжала причитать свекровь. — Это ты его попросила? — упрекнула она облокотившийся комод. «Нет, это желание вашего сына», — холодно заметила я. «Для меня сегодняшний шкаф — настоящий сюрприз». Я отошла от нее и придвинулась поближе к сборщикам. Один из них из-под лобья посмотрел на меня и заговорщически подмигнул. Я увлеченно наблюдала за ними, интересно было, что же в итоге получится. В этот момент в комнату вошел Джек с большой коробкой в руках. «О, отлично!» — похвалил он рабочих и поставил коробку на пол. «Как я и предполагал, много места не займет». — Да, хороший выбор, — откликнулся сборщик. — Мистер Доусон, мы уже заканчиваем. — Джек, спасибо. Это замечательный сюрприз. Довольная я кинулась мужу на шею. — Как же я счастлив, когда ты улыбаешься. Он крепко обнял меня. — Ты выбрала хорошее место для шкафа. Когда покупал, я на него и рассчитывал, — заметил Джек. — Сынок, ты сегодня рано. К нам подошла свекровь. — Мам, я на минутку. Завез Кристине коробку. — Что? Тоже мне? Откинув края коробки, я увидела, что она доверху набита книгами. Джек! Я радостно зажмурилась и в предвкушении сплела пальцы в замок. Крис, у меня встреча через полчаса. Джек торопливо посмотрел на часы. Решил завести книги, чтобы ты не скучала и уже могла поставить их в шкаф. Быстро поцеловав меня в висок, он скрылся за дверями. — С чего это Джек взял, что тебе скучно? — Ты пожаловалась? — удивилась свекровь, недовольно опустив глаза на коробку. «Ну что вы, разве мне может быть скучно?» с иронией в голосе ответила я. Дверь в спальню громко захлопнулась, настроение свекрови было испорчено. Но меня это нисколько не заботило. Мне хотелось жить своей, вернее, нашей с Джеком жизнью, без оглядки и без сомнений.